Джеймс Кроули, когда тётушка видела его в последний раз, был долговязым мальчишкой в том неблагодарном возрасте, когда голос срывается с неземного дисконта на неестественный бас, а лицо нередко цветёт украшениями, от которых рекомендуется в качестве лекарства коридор Ролэнда. Когда мальчики украдкой бреются ножницами сестёр, а вид других молодых женщин повергает их в неизъяснимый страх, когда большие руки и ноги торчат из слишком коротких рукавов и штанин, когда присутствие этих юношей после обеда пугает дам, шепчущихся в сумерках в гостиной, и несносно для мужчин за обеденным столом, которые перед лицом этой неуклюжей невинности должны удерживаться от свободной беседы и приятного обмена остротами. Когда после второго стакана папаша говорит «Джек, мой мальчик, поди посмотри, какова погода», и юноша, радуясь, что можно уйти, но досадуя, что он еще не настоящий мужчина, покидает неоконченный банкет. Джеймс тогда был нескладным подростком, а теперь стал молодым человеком, получившим все преимущества университетского образования и отмеченным тем неоценимым лоском, который приобретается благодаря жизни среди золотой молодежи, долгам, временному исключению из университета и провалам на экзаменах. Так или иначе, он был красивым юношей, когда явился представиться своей тетушке в Брайтоне. А красивая наружность всегда вызывало расположение капризной старой девы. Неловкость мальчика и способность постоянно краснеть усиливали это расположение. Ей нравились эти здоровые признаки неиспорченности в молодом человеке. Он заявил, что приехал сюда на несколько дней повидаться с товарищем по колледжу и... и засвидетельствовать вам, сударыня, своё почтение и почтение отца с матерью, которые надеются, что вы в добром здоровье. Питт находился у мисс Кроули, когда доложили о юноше и очень смутился при упоминании его имени. Старая леди с присущим ей чувством юмора наслаждалась замешательством своего корректного племянника. Она с большим интересом расспросила обо всём пасторском семействе и добавила, что хочет навестить их. Она принялась в лицо расхваливать мальчика, сказала, что он вырос и похорошел, и пожалела, что его сёстры не так красивы. Узнав, что он остановился в гостинице, она не захотела об этом и слышать и просила мистера Боулса немедленно послать за вещами мистера Джеймса Кроули. «Да, будьте добры, Боулс», — закончила она милостиво, — «заплатите по счёту мистера Джеймса». Она бросила на Питта такой лукавый и торжествующий взгляд, что дипломат чуть не задохнулся от зависти. Как ни старался он расположить к себе тётку, она ни разу ещё не приглашала его к себе погостить, А тут появился какой-то молокосос и сразу стал желанным гостем.